Глава 29 девятая ворвалась в палатку и стала собирать вещи. С нее хватит. Разве можно оставаться на горе после всего этого? Она стала дергать за Ходак, чтобы убрать его в сумку, но шарф за что-то зацепился. «Давай же!» закричала девушка, охваченная страхом и разочарованием. Ходак упал ей на колени, и она смяла его в оранжевый комок. «Никакой он не символ удачи!» «Двое уже мертвы. Двое из тех, кого она знала, с кем общалась. Возможно, она последняя, кто видел их живыми. Невезение преследовало ее со Сноудена. Возможно, главная проблема — она сама». Сесили закрыла глаза и погладила шелковистую ткань, пытаясь успокоиться. «Записка. Кто-то же оставил записку. Кто-то хочет, чтобы она испугалась. Кто?» Сесили открыла глаза, выползла из палатки и стала искать листок. Наконец она увидела его. Он намок от снега, и буквы расплывались. Взяв его, Сесили забралась обратно в палатку. «На горе произошло убийство. Беги!» Сесили приказала себе размышлять логически. Тот, кто оставил листок, не подписался. Захотел сохранить инкогнито что означает, что это всего лишь его домыслы. А так как другие не получили такие же записки, следовательно, предупреждение предназначено исключительно ей. Почему? И что это, предупреждение или угроза? Сесили раздался чей-то голос снаружи. Она прижала листок к груди. «Зак, в чем дело?» Тот поднял клапан и заглянул в палатку. «Ты тоже получил записку?» Зак нахмурился. «Записку? Нет. Но тебе лучше пойти со мной. Дарио принес кое-какие новости». «Ладно». Сесили пошла за ним, сунув листок в карман. Падающий снег плотным слоем ложился на куртку. Зак похлопал ее по плечу. «Что-то ты бледная. Наверное, для тебя стало шоком то, что ты нашла Ирину». «Это было ужасно. Послушай, Зак, как ты думаешь, а вдруг это не несчастный случай?» «В смысле, как с Оленом?» Сесили огляделась по сторонам, чтобы убедиться, что их никто не слышит. «А что, если на горе есть кто-то опасный?» «Честно? Я думаю, что тот тип, Бен, на самом деле заморочил тебе голову. Если здесь и есть кто-то опасный, это все равно кажется притянутым за уши. Мы — команда, ведь так? Никто из нас не останется один, как это случилось с Ириной». Все из нашей команды спали, когда Ирина умерла. С нами ты в безопасности. Кроме Гранта, тихо проговорила Сесили. Ты знаешь, что я его не самый большой поклонник. Он молодой парень, немного придурковатый, но опасный? Я в этом сомневаюсь. Он никак не мог провернуть то, что ты думаешь. Пошли, малышка». Зак обнял ее за плечи и прижал к себе. «Заходи внутрь». Дарью вышагивала взад-вперед вдоль задней стенки. Видеть, как этот уверенный в себе человек нервничает, было неприятно. У Сесили по спине пробежали мурашки. Это было как-то связано с запиской. В этом она не сомневалась. Вслед за ними вошла Элис, а за ней — Дуг. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он. У Дарью на скулах заиграли желоваки. «Пока мы акклиматизировались...» Кто-то ограбил наш лагерь. Кто-то рылся в наших сумках и забрал все наши деньги на чаевые. «Ты шутишь», — проговорила Элис, ошеломленно уставившись на него. «Я бы рад шутить. Сначала это русская. Ее смерть, я бы сказал, очень подозрительно Теперь пропали тысячи долларов моих клиентов. У кого-то украли еще и оборудование. Это не какой-то там жалкий холмик, а большая гора. Предполагается что мы тут все должны друг другу доверять. Мне что, в следующий раз вооружать своих шерпов? Успокойся. Может, эти деньги просто потерялись? Спросил Дуг. Не говори глупости. Ты называешь моих клиентов лжецами? Дарью обычился, повернувшись к Дугу, и атмосфера в палатке накалилась. Здесь Дарио был на территории Дуга. Сесель заметила, что Мингма и Галден быстро встали. Дарью увидел все это и отступил на шаг. «Твоя команда вернулась раньше нас, ведь так? Все были на месте?» — спросил он. «Думаю, тебе лучше уйти». Голос Дуга был не громче шепота, но в нем слышалась сталь. «Я просто спрашиваю», — сказал Дарью, поднимая вверх руки. «Если преступник не из твоей команды, а я не утверждаю, что он из твоей, значит, это кто-то другой из базового лагеря». «У нас было бы больше шансов поймать его, если бы мы действовали вместе». «Подождите, а кто-нибудь проверял, на месте ли наши деньги?» — спросил Зак. «Пойдите и проверьте, не пропали ли деньги или ценные вещи, что вы взяли с собой на гору», — сказал Дук. Сесили подходила к своей палатке с дурным предчувствием. Ее взгляд упал на валун, и она внезапно вспомнила об одинокой палатке на площадке обиталище таинственного свистуна. Тот, кто там жил, кто бы это ни был, мог совершить набег на их лагерь, пока они были наверху, а теперь выжидал своего часа. Эта мысль только укрепила ее решение уехать. Сумки стояли напротив входа, они разбухли, а молнии натянулись после того, как она лихорадочно покидала в них вещи. Наличность, которая была приготовлена в качестве чаевых индивидуальному шерпе, лежала в простом коричневом конверте на самом дне большой сумки. Деньги не были надежно спрятаны, но чтобы до них добраться, надо было бы перелопатить неиспользованные гермомешки, пакеты с едой, книги и запасные блокноты. К ее облегчению конверт был на месте. Но в следующее мгновение у нее упало сердце. Конверт оказался тощим. Когда Сесили открыла его, подозрения подтвердились. Пусто. Возможно, в базовом лагере не убийца, а вор.